в пути дороги. Давным-давно в этих краях шли кровопролитные войны. Жестокие властелители Умбрии и Болььони сражались со своими соперниками отди и с войсками папы. Битвы сопровождались пушечной стрельбой и многочисленными пожарами, от которых страдали невинные жители. Сильные дожди, накрывшие Перуджу, превратили улицы города в настоящие реки и горные потоки. И вода в этих реках, по свидетельству хроник, была окрашена в цвет крови. Говорят, что природа на детях отдыхает. Интересно, а на пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуках прошли века, и граф Фернандо Кручьяни Бальони, пухленький добродушный джентльмен во фраке, увешанном регалиями, живет в Риме, пишет исторические труды и заседает во всевозможных комиссиях. Когда большинству моих итальянских знакомых, узнав о желании провести 2 дня в красивом месте, не очень далеко от Рима, дружно сказали Тоскана, Грав Больיוни сразу же предложил Умбрия. А почему бы и нет? Если вы забьёте слово Триви в Google, то получите множество ссылок на знаменитый фонтан в Риме, нехилую кучку коммерческих фирм и прочих предприятий. Но Умбрийскую деревеньку вы в ближайшем обозрении не увидите. А жаль, Она того стоит. Не зря Треви, наряду со множеством других умбрийских деревень, вошел в клуб самых красивых деревень Италии. Как и большинство этих мест, Треви находится на холме. Треугольник городка, увенчанный собором, возвышается над зелеными полями, оливковыми рощами, виноградниками. В этом регионе делают знаменитое умбрийское оливковое масло. Корни Треви потеряны во времени – Ещё в I веке до нашей эры стояли здесь римские стены. И лишь в 1784 году папа Пий VI даровал Трави Титул города. А всего в нескольких километрах знаменитые источники Клетумны. Невероятно красивое место, где отметились все, начиная с римских императоров и заканчивая Вергилием и Байроном. До сих пор сохранились здесь старинные традиции и праздники. И я не хочу рассказывать о музеях, церквях, о картинах Пируджино. Вы сами всё это увидите, если в один прекрасный день выйдете из вагона на железнодорожной станции и подниметесь в сказочный городок по узким улочкам. Возможно, это будет в тот прохладный октябрьский день, когда после заката жители Тривино надевают старинные костюмы, и прошлое оживает. Три фигун с ключом в правой руке начинают свой бег по узким улицам. И лишь один из них первым откроет дверь в старой башне и зазвонят колокола во славу Треви. Тысячи персонажей появятся на маленьких площадях Треви. И вы никогда не узнаете, был ли тот мессир, улыбнувшийся вам и растворившийся в сумеречном переулке, переодетым хозяином соседнего ресторанчика, или прохладный вечерний ветерок принес на мгновение из прошлого этого средневекового странника. И вам захочется разгадать эту загадку. И вы остановитесь в маленьком старинном отельчике, чтобы утром, выйдя на улицу, утонуть в густом тумане, в котором вязнет звон колоколов к утренней мессе. И с первыми лучами осеннего солнца растают в тумане последние следы сказочной ночи. А может быть, она вам просто приснилась? А вдали, в тающей утренней дымке, начнут проявляться далекие крыши Осизи. Умбрия – зачарованная земля воинов и святых. И триви, три ви, три пути. Какой вы выберете дальше? Путеводитель Lonely Planet написал, что если у вас есть один единственный день в Умбрии, это вполне может быть биванья. А быть на биванья идёт в одном флаконе с Монтефалько. Между ними 7 км. Павел Муратов помнится пешком с чемоданом прогулялся. Наш пыловский таксист Казимиро сказал, что на машине это обычно путешествие на полдня. Где к этим двум городам добавляется Триви и Спалетто. А вообще, набиванию вам надо не больше часа, заметил он. Как-то на вокзале в Спелло я смотрела расписание поездов на Спалетто в воскресенье. Тут подошёл некий пожилой синьор. Как я поняла, он приходит покурить на скамейку на станции с видом на пути и поезда. Может, это тоска по дальним странствиям? Синьор быстренько вычленил мне из расписания воскресные рейсы. Я их записала, и он поинтересовался. «Работаете тут?» «Нет», — говорю. «Приехали на неделю». Сеньор тут же оживился. «А что видели и куда поедете?» В его идеальном путешествии по Умбрии присутствовали Асизис, Палетто и озеро Тразимено. А когда я упомянула Монтефалько и Биванью, то дедушка удивился. «А чего там делать?» «Монтефалько — это вино», — сразу сказал он. «Но дорогое». тем более, что его и тут купить можно. А ехать-то зачем? У нас в Спелло лучше. Если ехать из Валинью на автобусе, то сначала будет Биванье минут через 15, а потом ещё через минут 10 Монтефалько. В идеале с Монтефалько надо начинать, потом оттуда же часа через полтора ехать в Биванье и уже оттуда обратно. Для фанатов велосипедов из того же Спелло через Канару меньше, чем через час, можно добраться до Биванье. От Фалинию ещё ближе, дорога прямая. Биванья километрах в километрах 8 от Фалинию и от Спелло, только дороги разные. В PDF-приложении можно посмотреть на фотографии Спелло. Местные шутят, что в римские времена добраться было проще. Движение по Via Flaminia было более оживлённым. Имя Биванья происходит от этрусского слова Мифания, преобразованного потом в Мивания римлянами. которые были здесь ещё в 3 сотом году до нашей эры. Биванья досталась и лангобардам, и церкви, хотя были периоды и самостоятельного управления этим городком. Город оказался в центре сражений между гвельфами, папскими сторонниками, и гибеллинами, стороно императора. Его разрушали, перестраивали и восстанавливали и те, и другие, и переходил он по очереди в руки той или иной группировки. С 1100 до 1860 года Биванья переходила много раз от папского государства к герцогству Спалетта и в господство Пируджи, пока наконец не стала частью итальянского королевства. В городке до сих пор остались древние стены, башни и бастионы, очень симпатичные средневековые и древеньские улочки. В самом центре города туристам предлагают пожить в отреставрированном монастыре Сан-Даменико. Сейчас это отель Йостро де Биванья. Как и Спелло, Биванья входит в клуб самых красивых Борго Италии. Считается одним из самых привлекательных умбрийских городков. По легенде, именно здесь, у Биванья, святой Франциск разговаривал с птицами. Хотя по другой легенде это было у Фолиньо. Но на самом деле большинство умбрийских городков привлекательные, хоть в какой-то мере и однообразные. Вроде те же улочки, переходы, лестницы, дома – Но у каждого в тоже время свой шарм, своя атмосфера. В отличие от большинства прочих умбрийских борго, Диванье стоит на равнине. В этом она, на мой взгляд, много потеряла, хотя приобрела другое речку на берегах которой она расположена. В обе стороны от Диванье расположились два очень привлекательных горных городка: Монтефалько и Гуальдо Катанео. Последний вообще замшела аутентичный, не туристический. Главная площадь Биваньи, Пьяца-Сильвестри, считается одной из самых красивых площадей Умбрии. Вдоль площади выстроились и старинные палацу, и церкви, и в центре, как положено, фонтан. Здания очень старые. Дворец консулов XIII века, церкви XIV века. Говорят, что площадь похожа на театральные декорации. Может, поэтому Биванье славится своим театром, совершенно неожиданным для такой маленькой деревни. Как во многих других небольших итальянских городках, в полдень жизнь в Пиванье замирает надолго. К сожалению, трудно найти место перекусить. Магазинчики и лавочки закрыты. Самый оживлённый период в жизни Пиваньи дни, когда проводится Меркато деи Джаити. Его традициям посвящена даже книга под интересным названием: "Большие истории маленького народа" или "Маленькие истории великого народа". Это средневековый праздник, рынок со всеми полагающимися атрибутами: костюмами, менестрелями, представлениями и прочим. Умбрия называют землёй воинов и святых. Действительно, эта земля дала самое большое количество святых на квадратный метр в Италии. Поэтому особых сказок и легенд здесь, в отличие от Тосканы или Эмилии-Романии, не встретишь. Всё начинается и кончается святыми и божественными чудесами. Также и в Биванье В 4 км от городка есть небольшое и очень красивое озерцо Лаго де Лаизо. Иногда его называют ещё волшебным озером или даже адским озером. Озеро глубокое, в него впадают маленькие ручейки. Самая популярная легенда связана с происхождением озера. Когда-то жил в тех местах зажиточный крестьянин по имени Яро, с ударением на последнюю гласную. Он был богат и скуп и даже в праздник работал. Может, просто трудолюбивым был? Так и в день святой Анны, день обязательного строгого отдыха, посвящённый благочестию матери Мадонны, он отправился молотить. Видимо, небеса посчитали это оскорблением, и провалилась в пропасть гумно вместе с Кьяро и всеми его работниками. А на месте его возникло озеро. Странно, что жена Кьяро спаслась. Возможно, очень благочестивая была синьора но не спасся маленький сынок Яро и на том месте где струи воды покрыли малыша возник маленький источник овода дыль осило